Четвертое. Впечатление, произведенное на Земле возвращением корабля геонейцев и сообщенной ими новости, было тяжелым. Выходило, что первая же вылазка землян в большой космос закончилась катастрофой, а если не катастрофой, то неудачей. И невольно казалось, что геонейцы, свободно летающие от одной планетной системы к другой, должны расценивать эту неудачу как последствие неопытности земных астролётчиков. Самолюбие землян было задето. Стоун через несколько часов после радиофонного разговора, встретившийся с и ей в Вашингтоне, сразу же подчеркнул, что причиной аварии считает тот факт, что «Вересов» и остальные летят не на своем, а на геонейском корабле. Против ожиданий ВИА я не только не обиделся на эти слова, но наоборот, вполне согласился, сказав в ответ, «Мы сразу подумали, что их подвел мозг навигации». В Вашингтоне собрались все члены ученого совета. Института космонавтики и ведущий инженеры завода, где строился земной космолет. Вечером состоялось совещание. Вьяяя считал необходимым присутствием на нем старшего навигатора своего корабля Зинаи и слетал за ним. Десять человек земных ученых воспользовались случаем и также спустились на Землю с которой совсем недавно расстались на долгие годы. Зиинаия подробно сообщил совету обо всем, о чем кратко уже рассказал Вияия. Уточнили точку, в которой находился корабль в момент получения первой радиограммы и примерное расстояние от Земли до корабля Вересова, если он перестал двигаться, как думали гианейцы. Выходило, что наименьшее время, за которое можно долететь до потерпевшего аварию звездолета при условии немедленного вылета спасательной партии из двух кораблей равнялось пяти-шести земным годам, учитывая длительные поиски и торможение. Это было не столь уж страшно. На корабле «Вересова» Всего, что необходимо для жизни, хватит на гораздо большее время. И, само собой, пришло решение. «Если экипажу корабля грозит опасность, — сказал Стоун, — мы бессильны предотвратить ее. Раньше, чем через пять лет, мы не можем до них добраться. А если им грозит только неподвижность, то особой беды нет. Поскучают несколько лет. И если они проживут пять лет, то могут прожить и шесть, и семь. Поэтому я считаю, что незачем вылетать сверхсрочно двумя кораблями. Это усложнит и удлинит поиски. Тремя кораблями мы их найдем сразу, как только окажемся близко по масштабам космоса, разумеется». «Совершенно правильно», — сказал Мэтьюс. «Но все это только в том случае, если они действительно не движутся». Безусловно, но если они летят по прежнему направлению и с прежней скоростью, это не умаляет значения сигнала СОС. Они не дали бы этого сигнала при отсутствии очень серьезной причины. Помощь нужна все равно. Придется их догонять только и всего. Но дело в том, что они не могут лететь к планете Мирига при наличии крупной неисправности. В этом случае незачем было посылать сигнал СОС. «Разве только они не могут опуститься на планету без посторонней помощи. Но и в этом случае им нет смысла лететь от Земли. Вереса всегда может повернуть корабль, даже если мозг навигации полностью вышел из строя. Значит, лететь они могут только к Земле». Убедительно сказал тот же Мэтьюс. Остальные согласились с ним». «Я предлагаю», — продолжал Стоун, «вылетать тремя кораблями». «Сколько времени надо?» — повернулся он к инженерам завода, чтобы срочно построить второй космолет. «Месяцев шесть». «Вот и вылетим. Через шесть месяцев». «Вы можете подождать полгода?» — спросил он. «Увияи». «Сколько угодно», — ответил Гианейц. Я уже говорил, что мы в вашем распоряжении. Я не вижу никакой необходимости задерживать наших гостей, – сказал Станислав Лещинский. Поблагодарим их за сообщение об аварии корабля Вересова. Они оказали нам большую услугу, не пожалев времени. Но почему они должны терять еще большее время? И для чего терять драгоценное время нашим ученым, которые спешат на Гианею? Пусть летят. Если мы можем за шесть месяцев построить второй космолет, то почему не можем и третий? Хоть десять, сказал инженер завода. У всех членов Совета, не исключая и Стоуна, появилось на лицах выражение полного удовлетворения. Очевидно, мысли, высказанные Лещинским, сознательно или несознательно, но таилось у всех. «Аварию потерпели земляне, и земля должна оказать им помощь. Причем тут гианейцы? Разве мы не справимся без них?» — говорили взгляды, устремленные на стол «Я ничего не могу возразить против этого», — улыбаясь, сказал председатель совета. Сергей Синицын почувствовал себя неловко. «Как перевести все это гианейцам, вопросительно смотревшим на него?» Не обидятся ли они. Стоун заметил его колебания и тихо сказал: Предайте вопросительную форму. Синицын перевел так, словно земляне спрашивают, не считают ли Геанейцы целесообразным продолжить прерванный полет на Геианею, предоставив спасательную операцию землянам. Он упирал на нежелательную потерю времени учеными Земли для которых и несколько лет полета будут неприятны. «Если вы можете справиться сами, то, конечно», — спокойно ответил Вияя. По улыбке, мелькнувшей на его лице, Синицын понял, что Геоннеец догадался о мотивах внезапного решения. Но кроме этой улыбки, которая могла Сергею просто показаться, он ничем не выразил своего отношения. Вам лучше знать, как надо поступить, дополнил Зиииная слова своего товарища. Больше говорить было не о чем. Члены Совета знали, что их решение будет с удовлетворением встречено всем населением Земли, и оно полностью отвечало их собственному желанию. Корабль ВИАИ вторично стартовал на следующий день. На этот раз провожающих было намного меньше, чем четыре месяца назад. На нем улетели десять землян. Одиннадцатый, Сергей Синицын, остался на земле. Необходимости в его присутствии на Геонее не было, а он уже не мог и не хотел лететь. Тревога за ближайшего друга и ставшую для него не менее дорогой Геонею была сильнее дружеских чувств к геонейцам и перевесила соблазнительность полета на чужую планету. Стоун обещал зачислить его в качестве астронома в экипаж одного из кораблей спасательной экспедиции. Началась подготовка. Все человечество с пристальным вниманием следило за постройкой трех космолетов. Строители чувствовали это напряженное внимание, сознавали, сколько в нем невысказанной надежды и ожидания. Корабли росли на глазах. Прошел всего один месяц, и всем стало ясно, что назначенный срок, шесть месяцев, будет значительно сокращен. Почему три, а не два, как предполагалось? Да просто потому, что за год строительства первого космолета были синтезированы новые материалы, найдены новые, более совершенные способы управления антигравитацией, сконструированы приборы и автоматы, которые были лучше прежних. Только что законченный корабль казался уже устаревшим, а спасательная эскадрилья, должна состоять из трех одинаково современных кораблей. Им предстояло лететь не в одиночку, а совместно. Главное внимание обращалось, конечно, на пеленгационные и локационные установки. Будет ли передатчик корабля Вересова продолжать посылать сигналы или прекратит их по той или иной причине? Это не должно повлиять на успех поисков. Корабль должен быть найден. Как можно быстрее. И все месяцы, в течение которых строились космолеты, шла кропотливая работа по созданию новых, совершеннейших автоматов пеленгаторов. Совмещение в одном аппарате функций пеленгации и локации удалось осуществить просто и надежно. За один день, что провел возле Земли корабль Виаи, на нем установили мощный передатчик и теперь Совет Космонавтики с нетерпением ожидал сообщения, работает ли радиостанция Вересова и где будет принят первый сигнал от нее. Это должно было дать ответ на главный вопрос, летят ли они от Земли к Земле или стоят на месте. Сообщение пришло точно через четыре месяца после старта геонейцев. Вияяе сообщал, что сигнал СОС был услышан там же, где и первый раз, на той же частоте, также слабо и также неразборчиво. Но на этот раз гианейцы не тормозили, а летели с полной скоростью. И второе сообщение, полученное через сутки, известило о значительном усилении этих сигналов. Вияе передал. Корабль Вересова движется. Он находится от земли на расстоянии. Здесь, видимо, по ошибке оператора были названы Гионейские меры. Вересов сообщил, что вышел из строя мозг навигации, и они не могут управлять двигателями. Корабль непрерывно замедляет скорость. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что спасательная экспедиция найдет корабль сравнительно легко. Известное расстояние упрощало задачу. Конечно, локация или пеленгация в космосе совсем не то, что с Земли, но в успехе уже можно было быть совершенно уверенными. Сергей Синицын не принимал непосредственного участия в подготовке. К своей работе в полете он был давно готов, а возвращаться на свою старую обсерваторию и заниматься тем, чем он занимался до появления спутников-разведчиков, не было никакого смысла. Он чувствовал себя непривычно, свободным от каких бы то ни было забот и проводил время с близкими ему людьми, которые уже провожали его один раз и готовились проводить вторично. Один из трех космолетов спасательной эскадрильи должен будет принять на борт экипаж корабля Вересова и продолжать его путь. Захочет ли Геонея после столь длительной задержки лететь на планету Мерига или она вернется на Землю? От этого зависело и решение Муратова, ведь Виктор согласился на полет, только чтобы не расставаться с женой. Синицын с улыбкой вспоминал утверждение Виктора, что ему крайне антипатичен космос. Интересно, что он думает теперь. И решение самого Синицына также зависело от решения Геонеи. Он полетит туда же, куда и Виктор. В одном случае это означало разлуку с Землей на 30 лет, в другом — на 10. Ни то, ни другое Сергея не смущало. Ведь он уже улетал с Земли, зная, что вернется через 40 лет. О Геонеи он больше не думал. За месяц до старта Сергей встретился с Мариной. Они были дружны с детства, и она упрекнула его за то, что он совсем о ней забыл. А в конце разговора неожиданно спросила, «Как ты думаешь, Сереженька, есть ли какая-нибудь возможность для меня лететь с вами?» «Зачем?» — вырвалось у Сергея. «Затем же? Зачем летишь ты сам?» Я истосковалась по Виктору и Геонее. Ты увидишь их через десять лет. А если они полетят на планету Мерига, тогда через тридцать. Но ведь ты была готова к этому. Да, конечно. Впрочем, я сама не знаю, что он как-то сказал, что я сделала ошибку, не полетев с ними. Пожалуй, он прав. Значит, сейчас ты согласна? Нет. На полет к планете Мирига я по-прежнему не согласна. Ошибка это или не ошибка? Что-то я тебя не пойму. Я же говорю, что сама не знаю. Но так хочется повидать их, — жалобно сказала Марина. Право, не знаю, как тебе помочь. Тогда ты могла быть зачислена в состав экспедиции, и у тебя была бы определенная задача. А в качестве кого ты полетишь теперь? «Верно, это глупость. Не будем говорить об этом». Марина понимала, что Сергей прав, что в спасательной экспедиции не место праздным пассажирам, но только с большим усилием заставляла себя не думать о возможности свидания. Но совсем забыть об этом ей так и не удалось. А через две недели ее неожиданно вызвал к радиофону Стоун и сказал, словно речь шла о давно решенном деле, «Старт через двенадцать дней». «Вы приготовились?» — Марина так растерялась, что невольно спросила, «Зачем я вам?» «Нам вы не нужны», — ответил Стоун, — «но мы думаем, что вы нужны Геонеи, что она хочет вас видеть, а мы по-прежнему считаем ее гостьей земли». «Хотя она и вышла замуж за землянина. Вот только поэтому». Было ясно, что он шутит. «Это Синицын вам сказал?» — спросила Марина. «О чем? Что Гианея хочет вас видеть?» «Нет, это наше мнение, и я передаю вам приглашение от имени всего Совета космонавтики. Мне остается только поблагодарить вас. Благодарить будет Гианея. «Так вы готовы?» «Я буду готова», — сказала Марина. Сразу же после разговора со Стоуном она вызвала Сергея. «Я тут совершенно ни при чем», — сказал он. «Я не видел ни Стоуна, ни других членов Совета. А если бы даже и я, то в чем дело, разве ты не рада?» «Более чем рада», — засмеялась Марина. «Значит, летим вместе».